Ливия. Я стою у окна спальни и смотрю, как Адам пересекает лужайку. Голова у него опущена, словно ему очень трудно решиться сделать то, что он должен сейчас сделать. Неужели он правда собирается позвонить Марни? Или даже Робу? Мне вдруг делается дурно при мысли, что Джетс узнает вот сейчас среди ночи. Но тут я вспоминаю, как он попросил Клео ничего не говорить родителям, потому что если это окажется правдой, он хотел бы сначала сказать мне. Вот почему он не позволил Эми переночевать у нас, соображаю я. Не хотел, чтобы она была здесь завтра утром, когда нам придётся рассказать Джошу про Марни и Роба. Эту новость нам надо пережить в кругу семьи. Адам исчезает из виду, и я представляю, как он протискивается за шатром, чтобы попасть к себе в сарай. Теперь, когда все разошлись, сад кажется странно пустынным и заброшенным, и шатёр, укреплённый посреди лужайки, напоминает гигантский белый корабль, потерпевший бедствие. Несколько белых салфеток, не убранных кейтерами, валяются на земле, словно флажки, которыми, быть может, когда-то подавали сигнал СОС. Лопнувшие шарики печально висят на своих верёвочках, а один конец плаката «Поздравляем!» отклеился. Всё это производит такое впечатление, словно здесь недавно разразилась катастрофа. По спине у меня пробегает озноб. Я ещё некоторое время смотрю в окно, воображая, как он говорит сейчас по телефону с Марни, Спрашивает её про роман с робом, правда это или нет. Значит, именно поэтому он так пока и не вышел из сарая. Потому что он пытается как-то примириться с этим фактом. Мне надо быть с ним. Мы должны встретить это вместе. А может быть, теперь, когда он уже знает эту ужасную правду, он ждёт, чтобы я уснула. Тогда ему придётся сказать мне лишь утром, когда я проснусь. Это было бы так на него похоже. Постараться не испортить мне праздник. Держать эту новость при себе, чтобы я могла несколько часов спокойно поспать, прежде чем он обрушит на меня эту бомбу. Интересно, что он скажет, когда я признаю, что знаю об этом уже несколько недель? Расстегнув молнию на платье, я стягиваю его. Потом сбрасываю туфли, радуясь, что ноющие ноги наконец-то смогут отдохнуть. Растилаю платье на кровати. У нижнего края подола небольшое пятнышко, а так оно, на удивление, чистое. и я осторожно помещаю его в пластиковый чехол и вешаю на внутреннюю сторону двери. Вряд ли я его ещё когда-нибудь надену, разве что когда Марни вернётся, чтобы она меня в нём сфотографировала с теми жёлтыми розами, которые она прислала. Хотя сейчас я почему-то даже представить себе не могу, что эта сцена воплотится в жизнь. Она кажется мне совершенно нереальной. Кто-то, как я подозреваю, Кирин, перенёс все мои подарки наверх, в спальню, и при виде всех этих масел и солей Я ощущаю острое желание принять ванну. Мне бы очень хотелось оказаться спящей, когда Адам поднимется. Но я знаю, что до его прихода я не засну. Я слишком взвинчена, и я не собираюсь просто лежать и притворяться, что сплю. Водя в ванную, я наполняю ванну, щедро добавляю в воду одно из масел и какую-то пену. Снова заколов волосы на темени, я залезаю в ванну и утопаю в жидкости по плечи. Райское наслаждение. В голове у меня начинает крутиться фильм про мой праздник, с момента прихода гостей и до того момента, когда все разошлись. Мне просто не терпится обсудить с Адамом всё, что сегодня произошло. Я хочу знать его мнение обо всём. О том, что Кирин ждёт близнецов, о внезапном появлении моей матери. Хочу знать, что он на самом деле чувствует из-за решения Джоша не ехать в Нью-Йорк. Но связь Марни и Роба затмит всё остальное. И я ощущаю укол гнева. Надо же, Они всё-таки испортили конец праздника, моего праздника, который во всех прочих отношениях прошёл замечательно. Может, об этом Адам и спорил с Нельсоном, когда я их видела? Может, он рассказал ему насчёт Роба? Нет, он не мог. Он тогда ещё не знал. Клео ведь только потом с ним говорила. Я пытаюсь во всём этом разобраться. Веки у меня тяжелеют от умственных усилий. Я просыпаюсь от того, что вода почти остыла. Ничего толком не соображая...